Все три руки по-прежнему валялись на полу: две в чехлах, одна обнажённая соскрюченными пальцами. Лучший друг, подумала я про руку и ещё раз удивилась прочитанному. Зачем на мёртвую руку приклеивать картинку? И ещё несколько вопросов у меня появилось. Почему я не тороплюсь сдать этот проклятый футляр в полицию? Первый вопрос. Почему копаюсь с этими отрубленными руками? Второй. И третий: нет ли во мне каких-нибудь патологических влечений, досей поры скрывавшихся в глубинах подсознания? Я задала себе три вопроса. но отвечать однозначно хотя бы на один не спешила вероятно мне интересно что за руки скрываются в двух остальных чехлах подумалось мне Как только я допустила такую возможность, любопытство завладело мною безраздельно. Тело затрясло от возбуждения, ладошки рук зачесались, и я, более не борясь с собой, наклонилась над вторым чехлом. Вторая рука принадлежала женщине. Это была изящная ручка с тонкой кистью, маленькой ладошкой и очень длинными пальцами. Принадлежала она, по всей видимости, молодой особи до 30, не трудившейся физически. Кожа на руке была идеально гладкой, ни единый прыщик не портил её ровности, никаких лопнувших сосудиков, а уж тем более шрамов, лишь несколько крохотных родинок притягивали к себе взгляд. Падушечки пальцев мягенькие, а линии на ладошке такие длинные и ровные, что любой хиромант определил бы жизнь длинную, ничем не омрачённую. Ах, сколько мужских усов щекотала тыльную сторону этой ладони, целуя её ритуально и вожделенно, подумала я с некоторой завистью. А сколько кудрявых и буйных голов ласкали эти тонкие пальцы. Но вот тебе на. Лежит у меня на столе эта любви обильная рука, а тело неизвестно где. А ещё мне подумалось, что зачастую руки бывают красивыми, а тело или лицо уродливыми, так что ещё неизвестно, сколь счастливо была эта рука. Ах, как не уму мною ревновать к мёртвым, ответила я сама себе. Как не хорошо злобнечить по отношению к покойным. Нероятно, во мне действительно притаилось и живёт до времени что-то низменное. Женская рука, так же как и первая, сжимала в ладошке розовую бумажку, развернув которую я прочитала: "Лучшая подруга" а в скобочках массажистка ниже мелким шрифтом объяснялась, как перевести эти названия на руку с помощью обыкновенной ваты и воды. Бред какой-то, решила я. Если исходить из теории, что в бумажках начертаны имена убийц, то такого вовсе не может быть. Не бывает таких совпадений, что одного прикончил лучший друг, а вторую лучшая подруга, которая к тому же по профессии массажистка. И зачем всё это приклеивать к рукам? Нет. Я окончательно запуталась. Чушь. Женская рука, как и мужская, была отрезана с помощью очень острого предмета и бледна, словно вымочена в формалине, и, к сожалению, ни на одном из её изящных пальцев не помещалось какого-нибудь кольца. Третья рука принадлежала старику. Это было сразу понятно по дряблой мускулатуре, обвисшей складками с предплечья. К тому же при жизни старик, вероятно, страдал болезнью суставов. Локоть руки был раздут и бугрился под кожей с солевыми наростами. Тыльная сторона большой ладони была вся в пигментных старческих пятнах, словно её закапали йодом. Пальцы были, как и у женщины, очень длинными, но с грубыми, толстослойными ногтями. Ногти, вероятно, росли медленно и желтели вследствие возраста или курения. Рука правая, как и в двух предыдущих случаях, тоже прятала в своём кулаке розовую бумажку, содержание которой и вовсе повергло меня в недоумение. "Горький", было написано в ней. И тут, как мне кажется, я поняла В этих бумажках совсем не имена убийц начертаны, а имена их хозяев. Я засмеялась. Может быть, на нервной почве родился мой смех, а может быть, он был самым здоровым и естественным в этой ситуации. Ну, пусть ещё у меня обнаружилась рука какого-то лучшего друга или массажистки. Но рука Горького, которого уже бог знает сколько лет нет на этом свете, это действительно смешно. Кстати, я тут же вспомнила одно из первых ваших писем, в котором вы сообщаете, что купили чернильный прибор, принадлежавший Горькому, и из которого он написал роман Отчаяние. Хотя фамилия Горький может быть и не только писательской. В школе, в которой я когда-то училась, был мальчик по фамилии Горький, совсем не являвшийся родственником классику, так что фамилия Горький не эксклюзивная. А ещё я подумала, что Горький может и совсем не фамилия, а обозначение вкусового ощущения, антонимом слову сладкий.